8 марта 2019. 17 часов 46 минут. Деревья расступались, открывая долину, словно голодный бог вырвал зубами кусок земли или же метеорит выбил кратер при падении. Дилан стояла на краю спуска, на прогалине, где почва круто уходила вниз, футов через сто снова становясь ровной. Пышная зеленая трава высотой по колено покачивалась у подножия долины перед скалой. Идеальное место, чтобы разбить палатки. Гора возвышалась в центре долины, как столб, и за нее, извиваясь, вытекал поблескивающий на солнце ручей. Он словно светился в лучах заката. Скала так и манила Дилан. Она тянулась к ней каждой клеточкой своего тела, как магнит к металлу. Даже волоски на ее руках распрямились в ее сторону. Даже пот, бегущий по спине и под мышками, казалось, начал стекать вперед и вбок, притянутый огромным камнем. И приходилось сдерживать себя, чтобы, сломя голову, не помчаться вниз по склону оврага, проламываясь сквозь деревья. Так покупатель врывается в Walmart, когда часы, наконец, показывают ровно полночь, обозначив начало Черной Пятницы. Скала блестела, и лучи садящегося солнца отражались от слюды, кварца или какого-то прекрасного камня. При виде выбоин, трещин и сколов на склонах удила начала покалывать в подушечках пальцев. Ее пульс участился, забился в запястье. Бесконечный поезд тревожных мыслей внутри нее сошел с рельсов, завалился на бок и взорвался огненной вспышкой, которая наполнила душу Дилан теплом. В тот момент не имело значения, нужно ли было ей что-то доказать себе и всем, была ли она достаточно опытна, чтобы пройти все маршруты, которые могла предложить эта скала. Дилан нужно было прикоснуться к ней, взобраться на нее. Черт возьми!» – прошептала Дилан. «Она совершенно!» «Слишком хороша, чтобы быть правдой!» – сказал Клей. Они начали спускаться в долину. Поводок натянулся, но Слейд замер, как вкопанный. Он не сдвинулся с места. Люк потянул поводок посильнее, и пес уперся лапами в землю. Застыл на месте. Полоса шерсти на спине снова встала дыбом, как ракес. Бедра напряглись. Он посмотрел вперед и завыл. Низко и протяжно. Его его раскатился по долине. У Дилан мурашки побежали по спине. Она никогда не видела, чтобы Слейт так себя вел. Даже когда они во время вылазок в ущелье сталкивались с енотами и опосумами, он даже и носом в их сторону не поводил. Люк потащил его за поводок. Когти собаки пропахали борозды в грязи. Хозяин затолкал ему в пасть еще кусочек батончика, чтобы пес не смог использовать свои зубы для мести за столь возмутительное обращение. Все четверо спустились в долину. Земля была мягкой, а воздух теплым. Выйдя из-под деревьев на открытое пространство, Дилан подманивала Слейда вкусняшками, чтобы он следовал за ними. Дилан и Люк легкими, привычными движениями поставили палатку. Они делали это столько раз, что с дуг уже стерлась краска. Клэй поставил свою и помог Сильвии с установкой ее. По мере того, как они вколачивали колышки в землю, деревья, обрамлявшие долину, казалось, пятятся от гостей все дальше и дальше. «Дилан, ты только глянь!» — окликнул ее люк. Он постучал по коре ближайшего дерева. На ней были вырезаны и уже почти заросли сердце с буквами «С» и «Т» внутри него. «Хочешь, сделаем так же?» Дилан вытащила нож из кармана и принялась вырезать их инициалы на коре. «Эй, полегче!» — Сильвия выронила стопку дров. «Что ты делаешь?» Она, собственно, уже почти все сделала. «Мы просто ставим нашу метку», — ответила Дилан. Она закончила вырезать Эль и закрыла нож. «Вы не можете просто оставлять на деревьях метки», — сказала Сильвия. «Это исследовательская экспедиция. После нашего визита местность должна остаться такой же, какой была до нашего появления здесь, насколько это возможно. Экосистемы хрупкие». «Особенно в районах, которые люди обычно не посещают». «Но здесь люди уже были», — сказал Люк, указывая на первую пару инициалов. Сильвия вздохнула. Она провела пальцами по свежим порезам на коре, и Дилан заметила, что их кончики испачкались в чем-то тягучем и темно-красном. «Странно», — сказала Сильвия, снова запуская кончики пальцев в потеки сока. «Что-то не припоминаю, какого вида деревьев бывает такой сок, особенно среди видов, эндемичных для Кентуки. Она сфоткала дерево, вытащила блокнот и сделала пару заметок. «Уже трудишься в поте лица?» — спросила Дилан, заглядывая ей через плечо. «Эй, Сильв, работать начнем завтра!» — воскликнул Клей. Он разводил костер, используя кору и ветки для растопки. «Этот вечер предназначен для страшных историй под пивко!» «Я думаю, страшных историй нам уже хватит. Наслушались у той официантки!» — пошутила Сильвия. Пусть и не сразу, но костер удалось развести. Огонь заплясал на растопке, и странный красный сок вскипал на коре каждой ветки.